Глава 17, Следующее утро началось с прибытия моих вещей. Какое-то счастье нарядиться в собственные платья, а не подачки драконицы. Возможно, наряды были не такие шикарные, без золотых нитей, драгоценностей и прочих побрякушек. Но милые, очаровательные и, самое главное, мои. В сундуке я нашла и короткую записку от старшего брата, вместе с амулетом Мандигаров, который сразу надела на шею. «Будь умница, сестренка!» «Больше никогда не снимай кулон. Не поддавайся на провокации Алиандра. Помни, что ты Мандигар, а мы никогда не сдаемся. Скоро встретимся. Твой брат. По скриптум. Я найду и верну Вейли домой». Ох, Энди, как же мне сейчас тебя не хватало. Твоей поддержки, уверенности и силы. За эти годы я привыкла рассчитывать на тебя, старший брат. И сейчас чувствовала себя немного беспомощной. Но радовало, что ты не отправил вместо себя Джо. «С ним мне договориться было бы сложнее. Интересно, а дома знают о моих приключениях? Почему-то мне казалось, что нет, и не обо всех. Иначе сюда явился бы папа или сам дед. А вот это точно была бы проблема». «Доброе утро, леди Фейд», — поприветствовала меня Тина, входя в спальню. «Его светлость просил передать, что ждет вас через час в беседке». «В беседке?» — спросила я, сладко потягиваясь. «А завтрак?» «Вместе с завтраком». Тогда не стоит заставлять герцога ждать», — весело заявила я, убирая письмо от брата в кармашек халата. «Как вам спалось?» «Спасибо, чудесно. Утро обещает быть замечательным». Умывшись, я переоделась в легкое голубое платье с короткими рукавчиками и подпоясалась атласной лентой. Другая такая же, но короче, украсила высокий конский хвост. Улыбнувшись собственному отражению, я поспешила к дракону. «Сама ей, естественно, дорогу найти не смогла бы» поэтому Тина с радостью меня проводила, спросив, надо ли разложить вещи в гардеробную. Я ответила, что не стоит, так как долго гостить тут была не намерена. Сад летней резиденции Алтонов оказался шикарным. Его и садом называть настоящее кощунство. Извилистые дорожки, ухоженные, идеально подстриженные кустарники, множество цветов, милые фонтанчики с мраморными статуями, небольшой прудик, в котором плавали белоснежные лебеди и резные беседки под тенью густых деревьев. Тина призналась, когда мы шли по маленькому мостику, что в этом пруду можно даже ловить рыбу. В одной из уютных беседок как раз рядом с прудом, в тени раскадистой Ивы, меня и ждал Алтон. «Доброе утро, Фейд!» Поднимаясь со скамейки, на которой вы забили и валялись разноцветные подушки, произнес он и улыбнулся. Доброе! Неожиданно смутилась я, застыв на лесенке и держась за гладкие перила. Все-таки он красивый. И в этом темно-синем костюме с белой рубашкой которая так замечательно подходила к его глазам. Казалось, еще красивее, если такое возможно. И вообще, это было страшно романтично. Завтрак в беседке почти скрытый под густой растительностью изумрудно-зеленого плюща, в окружении ароматных роз нежно-розового оттенка с прекрасным видом на пруд, где плавали лебеди. Почти как свидание. Вот только это никакое не свидание, а просто завтрак. «Можешь быть свободна», кивнул Алтон служанке которая тут же исчезла из поля зрения и подошел ко мне, подавая руку. «Знаешь, я внезапно понял, что совершенно не знаю, что ты любишь». «Я люблю», — зачарованно переспросила я, позволяя вести себя внутрь и посадить на скамеечку. Сам он сел напротив. «Да, что ты любишь есть на завтрак, на обед или на ужин?» «О, да ничего особенного, как и все», отмахнулась я и сложила руки на коленях, сыпив замок. «Так уж, как и все», — усмехнулся он. «Сомневаюсь. В любом случае выбрать я не смог. Поэтому на завтрак у нас оладьи со сливочным кремом, хрустящие тосты с вишневым джемом, воздушный омлет с зеленью и грибами». «Ох, это все нам? Я столько не съем!» – ахнула я. «Вполне хватило бы и оладей. Открою тебе небольшую тайну, Фейд». Трейс сделал театральную паузу, а потом добавил. «Драконы страшно прожорливые». Я взглянула на него с сомнением, не спеша верить. Кажется, драконы не только страшно прожорливые, но и кошмарно болтливые. Что-то я не заметила этого в оазисе. Скорее, ты пытался меня накормить, отдавая самые вкусные кусочки. Правильно. Но это не значит, что я был тогда сыт. Ты голодал из-за меня? Ужаснулась я. Успокойся, я пошутил. Не нервничай так, Фейд. В любом случае, сейчас я собираюсь вкусно позавтракать. Позволишь за тобой поухаживать? Давай лучше я. Поднимаясь, ответила ему, чтобы хоть чем-то занять руки и мысли. «Понимаю, ты у себя дома, но меня учили, что эта девушка должна ухаживать за мужчиной. Разливать чай. У нас ягодный морс со льдом», – перебил меня Трейс. «Неважно». Беря запотевший графин в руки, заявила я и принялась разливать морс по стаканам. Главное – сам процесс. После этого осторожно подняла металлические крышки с блюд, вдыхая ароматы. «Ох, какая вкуснятина!» Желудок тут же отреагировал, болезненно сжавшись. «Что тебе положить?» – спросила у герцога. «Пожалуй, начну с омлета с грибами». «А я все-таки хочу попробовать оладья». «Приятного вам аппетита, ваша светлость!» – улыбнувшись, ответила ему. Разложила еду по тарелкам и присела на место, растила белоснежную салфетку на коленях. «Как официально? Я не думала, что ты так...» «Все умею». Переспросила у него, осторожно отрезая кусочек пышного оладушка и макая его в воздушный сливочный крем. Нет, ты не поняла! поспешил оправдаться Алтон. Я не думаю, что ты любишь это делать. Все эти традиции, нормы и правила. Обычно я их нарушаю, понимающе улыбнулась и кивнула, даже не думая обижаться. Обычно так и происходит, но не всегда. Я мандигар, нормы, правила и этикет вбиты в меня с рождения. Матушка постаралась. Не поверишь? но еще умею вышивать гладью, довольно сносно музицирую и даже немного рисую акварелью. «Какой ужас!» «И не говори!» ответила я, и мы синхронно рассмеялись, глядя друг на друга. Пару минут мы молча ели, перебрасываясь осторожными взглядами. «Я действительно ничего про тебя не знаю», вдруг произнес Трейс, откладывая в сторону столовые приборы. «Твой любимый цвет? Цветок? Десерт или фрукт?» «На фрукты я пока не готова смотреть». Попыталась отшутиться и добавила. «А все остальное? Зачем тебе это знать?» «Разве это тайна?» Я пожала плечами. «Нет, но если тебе действительно интересно, иначе я бы не спрашивал». «Люблю зеленый, как трава. Из цветов предпочитаю незабудки. Это такие крохотные голубые цветочки. Некоторые считают их сорняком». Трейс хмыкнул, кивая. «Я знаю, что такое незабудка». «У нас за поместьем растут незабудки». Особенно много их на небольшом холме у раскидистого дуба. По приказу отца там мне сделали качели. Одно из моих самых любимых мест. Там такой шикарный вид открывается на долину и реку. Ответила я, мечтательно улыбнувшись. А потом вдруг спохватилась. Слишком личными были эти воспоминания. А ты? Что любишь ты? Любимый цвет и цветок? Да, а то так нечестно. Я рассказала, а ты нет. И почему ты так мало ешь? Сам же говорил, что драконы прожорливы. «И почему вместо этого ты так странно на меня смотришь?» «Любимый цвет синий. А цветок? У нас в саду растет огненная лилия. Пожалуй, она мне нравится больше остальных цветов». Я кивнула, проигнорировав намеки, странные взгляды и все остальное, и спросила. «А Тенди нет вестей?» «Пока нет», — глотнув морса, ответил Алтон. «Но он вроде должен был отправить тебе записку». «Да, я получила. Но может, еще какая-нибудь информация появилась?» Нет, мне жаль. Какие наши планы на сегодня? Работать и еще раз работать. Завтра утром мы отправимся в столицу. На бал, понимающий, произнесла я. Что ж, я готова? Я в тебе нисколько не сомневаюсь, Фейд. И мы занимались. Честно говоря, было сложно. Пришлось вспоминать и на практике использовать все то, что нам рассказывали на лекциях в академии прошлые месяцы. И то, что я была уверена, что мне никогда не понадобится. Это невозможно заявила я, падая на зеленую лужайку и раскидывая руки в разные стороны. Сил не было. Вроде и не делала ничего физически, а устала так, что даже двигаться было сложно. «Фейд, вставай!» Какой у него, оказывается, голос противный. И ехидный. Вообще, с чего я решила, что Алтон красивый? Вот нисколечко. Деспот и тиран. «Не встану», — упрямо отозвалась я. «Нельзя за день научиться тому, чему в Академии учат пять лет. Понимаешь, нельзя». И никакой дарандири в этом не поможет. «Нам не надо учиться всему», заявил дракон, приземляясь рядом со мной и со вздохом вытягивая ноги. «Мы максимально упростим задачу. Никаких расчетов, отслеживаний и так далее. Тебе просто надо по прямой перенести с одного этажа на другой». Мы занимались практически весь день с небольшим перерывом на обед. Я понимала, что дракон устал не меньше моего. Ученица ему досталась не очень хорошая. Вон даже пиджак сняла, верхние пуговички рубашки расстегнул. А еще волосы растрепались, и пряди все время норовили упасть на глаза, придавая великому герцогу какой-то мальчишеский вид. «Легко тебе говорить», — фыркнула я, продолжая изучать пушистые облака над головой. «Надо же, почти сутки в долине драконов. А ничего не видела. И где справедливость?» «Фейд!» — протянул он насмешливо. «Прекрати дуться!» «Я не дуюсь», — ответила ему. «Я устала. Сильно. Надо потерпеть». Алтон сорвал травинку рядом с собой и начал медленно водить ее по моей руке, щекача кожу. «Трейс!» – возмущенно вскрикнула я, приподнимаясь на локтях и сердито взглянув на мужчину. «Прекрати!» А тот смеялся, отчего в уголках глаз собрались мелкие морщинки. Не видела их раньше. Или просто не замечала. «Фейд, у тебя уже получается! Сейчас глупо было бы сдаваться!» «Что получается? Мы даже ни разу не перенеслись!» И это возмущало больше всего. «Как мне тренироваться, если ничего нельзя?» «Ты должна освоить теорию! Перенесемся, никуда не денемся!» «Мне бы твой оптимизм!» — проворчала я, выпрямляясь, и усаживаясь поудобнее. Мы сидели так близко, что ноги почти касались. Так сложно поверить, что получится. Вдруг призналась, тоже срывая травинку и вертя ее между пальцами. «Получится! Ты же перенесла нас сюда!» «Окунув в водопад!» Напомнила со вздохом. Не самый лучший пример он привел. Зато мягкая посадка. Не смешно. Поверь, для новичка это невероятный шаг вперед. Покачал головой дракон и коснулся моей руки, переплетая пальцы. Ты же смогла сделать это сама, без спиртного и поцелуев. Потому что сама захотела. Захотела и смогла. Поцелуй был, но напоминать о нем не стала, поворачивая голову в сторону замка. Герцогиню я сегодня так и не увидела, хотя время уже близилось к ужину, и это отчего-то сильно тревожило. Не собиралась я сбрасывать ее со счетов, и была уверена, что драконица скоро о себе заявит. «Если бы еще вспомнить, как...» «Но знаешь, ты права. Если хочешь, то можем прямо сейчас попробовать», — заявил Трейс, вставая и рывком поднимая меня следом. «Что попробуем?» — спросила я, высвобождая ладонь и поправляя подол платья, испачканного яркой зеленью травы. Жаль, красивое платье. Один раз всего надела. «Перенестись, конечно. Ты готова?» Вот так сразу и не ответишь. Вроде да, но с другой стороны. Страшно. «Угу!» — не очень уверенно протянула я. И Алтон сразу это заметил, недовольно покачав головой. «Нет, так не пойдет. Тебя надо мотивировать. А то так неинтересно». «Кому неинтересно?» «Тебе!» Так, Алтон, уперев руки в бока, осмотрелся. «Вот, отлично!» «Тебе надо перенестись по прямой к тому фонтану». Он указал на небольшой фонтанчик в метрах в тридцати от нас, в центре которого была статуя морской нимфы в неприличном одеянии, с обнаженной грудью. И «Если у тебя все получится с первого раза, то... Хм, что ты хочешь?» «Неожиданное предложение. Я даже задумалась». «Может, поцелуй?» — хитро улыбнувшись, предложил дракон. «Пфф, это не награда получается, а наказание!» — быстро отозвалась я. Фейт, не стоит провоцировать меня», — мягко заметил он. «А то я буду вынужден доказать тебе обратное. А это займет время. Много времени». «Угрожать не надо. Я хочу, я хочу». Ох, что бы такое придумать. Как назло в голову не лезло ни одной дельной мысли. «Дожила. Даже пожелать нечего. Хотя...» «Ты меня покатаешь», — заявила я, резко разворачиваясь так что юбки обвили ноги и тут же опали мягкими складками. «Покатаю?» – переспросил Алтон, и одна бровь от удивления поползла вверх. «Да». Такого поворота герцог явно не ожидал. «Да, в облике дракона, как прошлой ночью. Согласен?» «Согласен. Но только если у тебя получится перенестись первого раза. Оказаться рядом с фонтаном. А не в нем. И не уничтожить что-нибудь как по пути, так и после». «Нет, он точно издевается. Очень смешно». Практика показывает, что ты на многое способна, Фейд. Буду считать это комплиментом. Заметила я и снова повернулась к фонтану, закрыв глаза. Так, ну же, Фейд, соберись. Это всего лишь перенос. По прямой. 30 метров. Ни одного препятствия по пути. Конечно, на первом курсе мы и такого не делали, ограничиваясь переносом невоодушевленных предметов. Я сейчас про своих однокурсников думала. Но я ведь могу. «Себя-то переносила в пустыню, а потом в долину. Значит, и тут смогу. Ведь это такая мелочь». «Как там, — говорил Трейс, — самое главное и самое сложное — поверить в себя. Особенно, когда всю жизнь все говорят тебе о никчемности». «И чего ты застыла?» — вдруг тихо спросил дракон, заставив меня вздрогнуть. Теплые ладони легли на плечи, поддерживая, одобряя. «Решила ножками дойти? Так это не считается». «Опять издеваешься». Спросила я, так и не открыв глаза. И другие органы чувств обострились, реагируя на близость мужчины. Аромат его тела и легкой туалетной воды. Ровное и размеренное дыхание, которое раздражало волоски за ушком. Жар сильного тела. Стараюсь помочь. Получается? Не очень. А знаешь почему? Вся во внимании. Он сдавил плечи чуть сильнее и наклонился еще ниже, едва касаясь губами моего ушка. Потому что тебе это не надо, Фейд. Ну же, покажи им всем, на что способна. Кому показать? Здесь только он и я. И ветер, который играл в наших волосах. Ласкал кожу, опьяняя ароматами цветов. Нет, Трейс не прав. Никому не хочу доказывать. Разве что себе. Себе можно. Себе не страшно и позволительно. Тут не стыдно быть слабой. Глаза все так же крепко закрыты. Вдох и выдох. Сосредоточиться на собственном дыхании. Отринок все мысли, все до единой. Хотя это сложно. Ох, фейт опять! У сердца что-то мигнуло и погасло, словно Дар смеялся над своей хозяйкой и ее глупыми мыслями. Это он зря, потому что теперь я знала, где искать. Мысленно ринулась, сметая все на своем пути, ловя ускользающую искорку, прижимая к себе. Прости меня. Прошу, прости. Это я тебя заковала, я тебя закрыла. Глупая трусиха. Но сейчас ты мне так нужна. Отзовись, позволь почувствовать тебя». Сила отозвалась не сразу. Замерла. Застыла, словно прислушивалась. А потом стала расширяться, увеличиваться, заполняя своим теплом каждый сосуд и капилляр, каждую клеточку тела, заставляя меня отшатнуться на ослабевших ногах, задохнуться от собственной силы и открывшихся возможностей. Я словно ослепла и оглохла на мгновение. А потом мир взорвался, сводя с ума красками, звуками, запахами. Совсем другими, более мощными и яркими. 30 метров? Фонтан? Ха!» Я видела весь мир, чувствовала, могла перенестись. Надо только захотеть. Это было опьяняюще и жутко одновременно. Слишком большой соблазн, слишком безумные возможности, которые контролировать пока не было ни сил, ни опыта. Все это лишь иллюзия. Которая могла прахом рассыпаться в моих руках. Стоп! Не отвлекаться! Фонтан 30 метров. Новым зрением я видела точку входа и выхода. Это как проход. Войти в одном месте и выйти в другом. Нужно лишь подхватить полок и ступить всего шаг. Вдох, выдох. Открыв глаза, увидела перед собой мраморное личико знакомой нимфы. Получилось! У меня получилось! Обернувшись, я увидела Трейса который быстро шел ко мне с улыбкой на губах. Мы встретились на середине пути. Не в силах терпеть и ждать, я, подхватив юбку, бросилась к нему, запрыгнула и крепко обняла. «Получилось! Получилось! Я смогла!» Радостно вопила я ему на ухо. А мужчина уже кружил меня, крепко обнимая и прижимая к себе. «Умница! Какая же ты умница!» Не знаю, сколько мы так кружились, но вдруг все закончилось. Поняв, что делаю, я замерла, убирая руки и взглянув на него сверху вниз, мгновенно утонув в синеве его глаз. Фейд. Мне надо было лишь чуть опустить голову, податься вперед и коснуться его губ своими. Совсем немного. Фейд. Прошу прощения, покраснев произнесла Тина, неизвестно откуда взявшись. Миледи просила напомнить, что скоро ужин. Алтон тут же опустил меня я, оказавшись на земле, отвернулась, прижимая ладони к горящим щекам. «Ох, стыд-то какой!» «Хорошо, мы скоро будем!» «Фейт?» «Со мной все хорошо, правда. Не надо беспокоиться, все в порядке!» Не поворачиваясь, пробормотала я. «Фейт!» «Ох, нет! Не надо меня касаться, не надо подходить! Все и так слишком усложнилось!» «Я... Мне надо переодеться к ужину! Я пойду!» Забормотала я и поспешила вслед за Тиной как можно быстрее от дракона. Жаль, что от своих чувств и эмоций так быстро не убежишь.